Глава 16. Все утро Томас провел в компании куратора плантаций, работая, как выразился Ньют, отплячив задницу. Зарт был высоким черноволосым парнем, от которого почему-то пахло кислым молоком. Именно он находился ближе всех к Бену, держа шест во время изгнания. Зарт был неразговорчив. Он очень коротко объяснил Томасу, что нужно делать, и оставил его одного. Томасу пришлось заниматься прополкой, подрезкой веток на абрикосовом дереве, посадкой семян тыквы и кабачков и сбором уже созревших плодов. Он был не в восторге от работы на плантации. На работающих с ним ребят не обращал никакого внимания, но все-таки здесь было куда приятнее» чем на живодерне Уинстона. Когда они вдвоем с Зартом принялись пропалывать длинный ряд молодых кукурузных побегов, Томас решил, что наступил подходящий момент спросить кое о чем. Куратор выглядел не таким уж неприступным. «Слушай, Зарт!» — начал он. Тот быстро глянул на Томаса и снова принялся за работу. На длинном... О сунувшемся лице парня выделялись грустные глаза, и складывалось впечатление, что он постоянно чем-то очень расстроен. «Да, Шнурок, чего тебе? Скажи, сколько всего кураторов в Глейде, и какие еще бывают профессии?» — поинтересовался Томас. «Ну, есть строители, слоперы, чистильщики, повара, картоведы, медаки, копачи, забойщики...» И бегуны, разумеется, всех сразу не перечислишь, возможно, есть еще что-то, я особо не интересуюсь, кто чем занимается. Значение большинства слов пояснение не требовало, но два из них поставили Томаса в тупик. Кто такие слоперы? Он помнил, что Чак работал с лопером, но о том, что конкретно вменялось ему в обязанности, мальчишка упорно не говорил. Сразу менял тему. «Это шанки, которые практически ни на что не годятся. Слоперы драят нужники, чистят душевые, кухню, прибираются на скотобойне после того, как там зарежут скотину. Короче, занимаются самой никчемной работой. Проведешь хоть один денек в компании этих горемык и больше к ним возвращаться тебе не захочется. Можешь мне поверить». Томасу вдруг стало очень жалко Чака. Более того, он почувствовал себя виноватым. Мальчик так старался подружиться с остальными ребятами, а в ответ получает лишь пренебрежительное отношение и равнодушие окружающих. Да, Чак немного взбалмошный и часто докучает разговорами, но все-таки Томас был рад общению с ним. «А Капачи?» — спросил он выдергивая из земли большой сорняк с комом глины на корнях. зарт кашлянул и ответил, не прерывая работы. «Они выполняют всю основную работу на плантации. Роют канавы, ковыряются в земле и все такое. А в свободное время занимаются чем-нибудь другим. Вообще-то многие в Глейде имеют несколько специальностей. Тебе разве не сказали?» Томас проигнорировал вопрос и продолжил расспросы, решив вызнать как можно больше. «А чистильщики кто такие? Я уже в курсе, что они занимаются покойниками. Но ведь люди не так часто умирают, правильно?» «Стремный народец эти чистильщики!» — хмыкнул Зарт. «Помимо всего прочего, они действуют как охранники и полиция, но всем нравится называть их чистильщиками». «Думаю, повеселишься, когда тебя к ним отрядят!» У Томаса оставалось еще много вопросов, очень много. Чак и остальные глейдеры не торопились отвечать на них. Азарт, похоже, был не прочь поболтать по душам. Но, как ни странно, у Томаса пропало желание продолжать разговор. Совершенно неожиданно в голове снова всплыли мысли о девушке. Потом он подумал о Бенни и мертвом Гривере, загадочная смерть которого вместо радости почему-то посеяла в глейдерах одно лишь беспокойство. Его новая жизнь не заладилась. Томас сделал глубокий вдох. «Просто работай!» — решил он. И взялся за лопату. К середине дня Томас уже еле стоял на ногах от усталости. Работать, все время согнувшись, ползать на коленях в грязи, оказалось очень утомительно. Живодерня, плантация — два испытания были позади. «Бегун!» — размышлял он по дороге на перерыв. «Только бы мне позволили стать бегуном!» Он снова подумал, как нелепо, наверное, об этом мечтать. Однако, не понимая причины своего непреодолимого желания... Томас не мог ему противиться. Мысли о девушке стали не менее навязчивыми, хоть он и пытался отогнать их всеми силами. Уставший и разбитый, Томас направился на кухню, попить и чего-нибудь перекусить. Несмотря на то, что обед был всего два часа назад, он сейчас не отказался бы от еще одной полноценной порции, пусть даже и свинины. Томас куснул яблоко и плюхнулся на землю рядом с Чаком. Ньют был неподалеку, но сидел в одиночестве, ни с кем не разговаривая, и с ногти, чего Томас раньше за ним не замечал. Напряженный взгляд и глубокие морщины на лбу выдавали сильную обеспокоенность. Странность в поведении Ньюта не ускользнула и от Чака. Он задал вопрос который вертелся у Томаса на уме. «Что это с ним?» — шепнул он. «Выглядит совсем как ты, когда тебя только вынули из ящика». «Не знаю», — ответил Томас. «Почему бы тебе у него самого не спросить?» «Я слышу каждое слово, черт бы вас побрал!» — громко произнес Ньюд. «Не приходится удивляться, что никто не хочет спать рядом с вами». Томас почувствовал себя так, будто его поймали на воровстве. Но беспокоился он искренне. Ньют был одним из немногих в Глейде, кто вызывал симпатию. — Что-то не так? — спросил Чак. — Не обижайся, но ты выглядишь, как куча кланка. — Да вообще все не так, — ответил Ньют и замолчал, глядя куда-то в пустоту. Едва Томас собрался уточнить, что он имеет в виду, как тот заговорил снова. — Это девчонка из ящика. «Она все время бредит, мелит какую-то несуразицу, но в сознание никак не приходит. Медаки делают все возможное, пытаются ее кормить, но каждый раз она ест все меньше и меньше. Чует мое сердце, затевается что-то очень недоброе». Томас уставился на яблоко, затем откусил от него и ощутил во рту горечь. Он вдруг понял насколько сильно беспокоился о здоровье девушки. Томас волновался о ней, как о близком человеке. Ньют громко вздохнул. «Хрень какая-то, да и только! Но сейчас меня больше всего тревожит не это!» «А что тогда?» — спросил Чак. Томас подался вперед. Любопытство было настолько сильным, что все мысли о девушке мигом отошли на второй план. Глаза Ньюта сузились, и он посмотрел в сторону одного из выходов из Глейда. Албис Минхо! Пробормотал он, они должны были вернуться несколько часов назад. Томас снова вернулся к работе, выдергивал сорняки и считал минуты, когда сможет наконец-то покинуть плантацию. Беспокойство Ньюта передалось и ему. Поэтому время от времени юноша посматривал на западные ворота, выискивая глазами Алби и Минху. По словам Ньюта, они должны были вернуться к полудню. Этого времени как раз хватало, чтобы найти мертвого Гривера, осмотреть его и вернуться. Волнение Ньюта было объяснимо. Когда Чак предположил, что ребята, возможно, потеряли счет времени и изучают Гривера в свое удовольствие, Ньют одарил мальчишку таким испепеляющим взглядом, что если бы Чак в буквальном смысле загорелся, Томас ничуть бы не удивился. Но больше всего Томаса поразило другое. Когда он спросил, почему бы Ньюту просто не взять нескольких человек, чтобы попытаться отыскать друзей в лабиринте, лицо парня перекосил ужас, щеки ввалились, потемнели и приобрели землистый оттенок. Однако он мгновенно совладал с эмоциями и спокойно объяснил, что спасательные экспедиции запрещены строго-настрого, чтобы не потерять еще большее количество людей. Однако Томас не сомневался, в лице Ньюта он уловил именно страх, даже простое упоминание о лабиринте приводило того в трепет. Что бы с ним там ни произошло, Возможно, именно в тех местах он и повредил лодыжку. Ньют не мог вспоминать об этом без содрогания. Томас постарался отбросить мысли о лабиринте и сосредоточился на выдергивании сорняков. Ужин прошел в гнетущей атмосфере. Было очевидно, всем не до еды. Фрайпан и его помощники приготовили сытные блюда вкуснейший бифштекс, картофельное пюре, фасоли, горячие рулеты. Томас уже убедился, что шутки относительно стрепни Фрайпана в сущности оставались только шутками. Все уплетали его готовку за обе щеки, да еще и просили добавки. Но сегодня вечером глейдеры сидели за столами с видом воскресших покойников, которым предоставили право поесть в последний раз в жизни прежде чем отправиться в ад. Бегуны вернулись в положенное время, и Томас с грустью наблюдал, как Ньют, уже не скрывая паники, отчаянно бегал от ворот к воротам, надеясь высмотреть Алби и Минху. Но те так и не появились. Ньют велел глейдерам не обращать на него внимания и продолжать спокойно есть а сам остался поджидать пропавших товарищей. Никто ничего не сказал вслух, но Томас и сам понимал, что до закрытия ворот оставались считанные минуты. Глейдеры последовали приказу Ньюта и неохотно ели. Томас сидел за столом у южной стены Хомстеда вместе с Чаком и Уинстоном. Он смог впихнуть в себя лишь несколько кусков пищи после чего его терпение лопнуло. «Я не могу просто сидеть и непонятно чего ждать, когда они застряли в лабиринте», — сказал он и бросил вилку на тарелку. «Пойду к Ньюту». С этими словами Томас встал и пошел к воротам. Разумеется, очаг увязался за ним. Они нашли Ньюта около западных ворот. Он вышагивал взад, вперед то и дело нервно запуская пальцы в волосы. Увидев подошедших ребят, Ньют вскинул голову. «Куда они могли деться?» — воскликнул он срывающимся, высоким голосом. Томас был растроган тем, что Ньют так беспокоится за Минху и Алби, словно те были его родными. «Почему бы не направить туда спасательную команду?» — спросил он. Ему казалось глупым просто сидеть здесь и переживать, когда они запросто могли выбраться в лабиринт и найти пропавших. «Твою!» — начал было Ньют, но осекся. На секунду он закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Это невозможно, понимаешь? Больше не будем об этом. Есть правила, и мы не можем их нарушать. Особенно теперь, когда ворота вот-вот закроются». «Но почему?» — настаивал Томас. Не понимая, от чего так упирается Ньют. Если они там застрянут, их схватят гриверы, разве мы не обязаны им помочь? Ньют посмотрел на него в упор. Его лицо было багровым от злости, а глаза буквально метали молнии Заткнись, шнурок! рявкнул он. Ты недели тут не прожил. Ты что считаешь, я не рискнул бы собственной жизнью, чтобы спасти этих болванов? «Да я бы ни на секунду не колебался!» «Нет, я... Извини, я не хотел...» Томас не знал, что сказать. Ему лишь хотелось как-то помочь. Лицо Ньюта смягчилось. До да тебя никак не дойдет, Томми! Выход туда ночью равносилен самоубийству! Мы только потеряем еще больше людей! Если эти шанки не вернутся...» Он умолк не решаясь произнести то, что все и так понимали. «Они оба дали клятву, как и я в свое время, как все мы. На твоем первом совете, когда тебя окончательно припишут какому-нибудь куратору, тебе тоже придется поклясться, никогда не выходить в лабиринт ночью, ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах». Томас поглядел на Чака. Лицо того было не менее бледным, чем у Ньюта. «Ньют этого не скажет», — произнес мальчик, — «поэтому скажу я. Раз Албис Минху не возвращается, значит, они погибли. Минха слишком умен, чтобы заблудиться. Это невозможно. Они мертвы». Ньют ничего не ответил. Чак повернулся и с поникшей головой побрел к Хомстеду. «Мертвы?» — подумал Томас. Положение казалось настолько тяжелым, что он не знал, как реагировать. В душе была лишь пустота. «Шанг прав», — мрачно произнес Ньют. «Вот почему мы не имеем права отправиться на поиски. Нельзя допустить, чтобы ситуация стала еще хуже». Он положил руку на плечо Томасу, и она безвольно сползла вниз. По щекам Ньюта потекли слезы. Томас был уверен, что никогда в прошлом, память о котором была спрятана глубоко в темных закоулках сознания, он не видел человека, более убитого горем, чем Ньюд. Сгустившиеся сумерки соответствовали настроению Томаса. «Ворота закроются через две минуты!» — произнес Ньюд. Короткая фраза прозвучала, как смертный приговор. Не сказав больше ни слова, Ньют панура пошел прочь. Томас покачал головой. Он едва знал Алби и Минхо, но мысль о том, что они потерялись в лабиринте и убиты жуткими чудовищами, одно из которых он видел через окно ранним утром, причиняла нестерпимую боль. Юноша вздрогнул, когда по Глейду прокатился раскат грома. Затем раздался грохот и звук дробящегося камня, издаваемый трущимися друг от друга стенами. Ворота закрывались на ночь. Разбрасывая осколки камней и поднимая тучи пыли, по земле ползла правая стена. Ее запирающие штыри, последние из которых находились на такой высоте, что, казалось, могли вспороть небо, медленно приближались к отверстиям, расположенным на торце противоположной стены. Томас смотрел, как завороженный, на каменную громаду, скользящую по земле вопреки здравому смыслу. Ему до сих пор до конца не верилось, что это не сон. И вдруг он заметил какое-то движение. Прямо перед ним, в глубине уходящего вдаль коридора, что-то смутно промелькнуло. В первый момент... В душу закрался страх. Он отступил, опасаясь, что на него ползет гривер. Но вскоре неясные очертания оформились в две человеческие фигуры, ковыляющие в сторону ворот. Смахнув с глаз пелену страха, он присмотрелся лучше и понял, что это Минхо, волочивший за собой Алби, который бессильно повис у него на плече. Минхо заметил Томаса и поднял голову. Томас был уверен, что в этот момент у него глаза вылезли из орбит. «Они его задели!» — с трудом выкрикнул Минха сдавленным голосом. Казалось, каждый его шаг мог стать последним. Томас не ожидал такого поворота событий, и ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. «Ньют!» — заорал он, с трудом оторвав взгляд от Албис Минху. «Они идут! Я их вижу!» Он знал, что должен выбежать за ворота и помочь. Но правило, запрещающее покидать Глейд, остановило его. Ньют, к этому времени уже находившийся возле Хомстеда, мгновенно обернулся и, прихрамывая, побежал назад, к воротам. Томас снова посмотрел в просвет в стенах и помертвел. Алби сполз со спины Минхо и рухнул на землю, Минха отчаянно пытался поднять его на ноги, но все-таки сдался и, схватив товарища за руку, потащил по каменному полу волоком. Но до ворот оставалась еще добрая сотня футов. Правая стена неумолимо приближалась, и Томасу почудилось, что чем сильнее он хотел, чтобы она замедлилась, тем быстрее она ползла. До полного закрытия ворот оставались считанные секунды. Шансов на то, что Минха успеет дотащить Алби, уже не оставалось. Никаких. Томас обернулся в сторону Ньюта. Хромая, тот торопился как мог, но покрыл лишь половину расстояния до Томаса. Юноша снова посмотрел вглубь лабиринта, затем на движущуюся стену. Еще несколько футов, и все будет кончено. И тут Минха споткнулся и упал на землю. Стало окончательно ясно, что он не успевает. Время вышло, и ничего сделать уже невозможно. — Не делай этого, Томми! Не вздумай, черт тебя дери! — услышал Томас крик Ньюта за своей спиной. Шипы на торце правой стены походили на гигантские руки, которые тянулись к глубоким позам напротив словно пытаясь скорее в них погрузиться и обрести покой на всю ночь. Воздух наполнял оглушительный скрежет камней. Пять футов, четыре, три, два... Томас знал, что выбора у него нет. Он рванулся вперед и в последнюю секунду, проскользнув мимо шипов, вбежал в лабиринт. Позади него со страшным грохотом сомкнулись стены, и их гул, отразившись от увитого плющом камня, эхом прокатился по коридорам, словно сатанинский хохот,